Глава седьмая Король взмахом руки указывает на лежащую перед ним на столе книгу. «За этим прибыл твой рейф. Чей же еще?» — пожимает плечами принц. Он спускается с лестницы, неспешно и с достоинством, приковывая к себе взгляды всех присутствующих в зале. Судьба любит подшутить. Он сбежал из Веспры, несмотря на немалые усилия моих библиотекарей его остановить. Я пришел за ним, но, похоже, вы неплохо справились и без меня. Я таращусь на приближающегося принца, открыв рот. У меня голова идет кругом. Почему король спросил, не его ли это Рейв? Мне вспоминается маленькая книжица у него под мышкой. Возможно ли, что он держал этого уродца на ее страницах? Неужели он намеренно выпустил его в нашей библиотеке, чтобы испортить праздник отца? Праздник, на котором Ладерхалл собирался назвать имя наследника. Прежде чем я успею развить мысль и приблизиться к разгадке тайны, Книга с Рейфом подпрыгивает на столе и чуть не падает на пол. Я вскакиваю на ноги и со всей силы прижимаю ее к столу. На обложке под ладонями вздуваются бугры. Кошмар! Он с каждой минутой набирает силу. — Позволь мне! Я окошусь на принца, оказавшегося возле меня. Он должен был двигаться со скоростью молнии, чтобы успеть за краткий миг пересечь. Разделяющее нас пространство. Его большая ладонь проворно вытаскивает книгу из-под моей руки. Я успеваю заметить, как вся обложка идет волдырями. На миг на ней прямо сквозь кожу проявляются очертания головы тающего человека. У меня в горле застревает крик, и я зажимаю рот ладонями. Принц небрежно откидывает обложку и перелистывает первые страницы а кивает он усмехнувшись уголком губ необычный способ но не самый блестящий впрочем у тебя не было возможности попрактиковаться тающий человек интересно и до поры до времени эффективно принц переворачивает еще одну страницу Из книги рывком вылезают голова и плечи тающего человека. На его щеке болтается глаз, а визжащий рот с влажными, сочащимися слизью зубами оказывается в нескольких дюймах от носа принца. Я вскрикиваю. Принц же невозмутимо отодвигает книгу от своего лица и захлопывает обложку. Примечание. Дюйм. Две целых... 54 сотых сантиметра. Чудовищное существо с хлопком исчезает. Я ошеломленно хлопаю ресницами в ужасе от увиденного, не понимая, реально оно было или нет. Принц достает из своих одежд гусиное перо, пушистое белое перо с затейливым серебряным наконечником. Нельзя завершить привязку без имени. Произносит он поучительным тоном. «Имя — это замок, который надежно запирает заклинание. Без него даже сильнейшие заклятия со временем спадут. Позволь показать тебе все воочию». Я собираюсь возразить, но принц уже вновь откинул обложку. К его лицу тут же рвется полурастаявшая длиннопалая рука. Уклонившись, Принц касается бумаги пером и быстро нацарапывает что-то на странице. Раздается жуткий, оглушающий виск. Рука распадается на множество темных точек и исчезает. Книга лежит неподвижно. Ну вот, принц закрывает обложку и кидает книгу мне в руки. Теперь твой тающий человек надолго там застрял. Я потрясенно смотрю на книгу. Она кажется совершенно обычной. Я переворачиваю ее, приоткрываю и осторожно заглядываю внутрь. На страницах мои записи, подробно описывающие встречу с уродцем в библиотеке. Перелистнув последнюю страницу, нахожу единственное слово, написанное размашистым витиеватым почерком почти на весь лист. Инзидор. Меня передергивает, и я поспешно захлопываю книгу. Подняв глаза, натыкаюсь на внимательный взгляд принца. С некоторым удивлением замечаю, что он посерел лицом. Под глазами пролегли круги, а лоб покрылся испариной. Обдумать эту странность я не успеваю. Принц отворачивается и отвешивает королю глубокий поклон. «Ваше Величество, сегодня я внес небольшой вклад в твою развлекательную программу. Заслужил ли я место за твоим столом? Или ты изгонишь меня из столь благородного общества?» Ладерхал сидит с таким лицом, словно проглотил горькую пилюлю. «Садись, Костиен!» Приглашает он взмахом руки. И избавь нас от всей этой театральности. Эстрильда, любимая моя племянница, твоя должница все еще маячит у меня перед глазами. Ограничь ее силу и отпусти. Принцесса Эстрильда подзывает меня ближе. Я неохотно обхожу стол и опускаюсь на колени возле кресла своей госпожи и снова она хватает меня за горло. Хотя это не впервые, привыкнуть к необычайно унизительному отношению невозможно. Я ощущаю себя в ее руках абсолютно беспомощной. Голову пронзает что-то острое и невидимое глазу, я морщусь, из губ срывается жалкий стон. Чары эстрильды тисками сжимают внутри меня, то, что еще секунды назад было наполнено жизнью и силой. Я несколько раз моргаю, глядя в жестокие глаза своей госпожи. Кажется, уже и не помню, чего сейчас лишилась. Оно и к лучшему. Мне совершенно незачем обо всем этом думать. Эстрильда отпускает меня искривив от отвращения позолоченные губы, вытирает руку о салфетку. Прочь, с глаз моих должница, рычит она. И не показывайся, пока я тебя не призову. Приказ дрожью проходится по телу, приводя в действие обязательства. Я спешно вскакиваю на ноги, разворачиваюсь и, обогнув стол, направляюсь к галерее. Путь мне преграждает мужчина в синих одеяниях. Я возьму это у тебя. «Клара Дарлинг», — спокойно говорит принц. Примечание. Фамилия героини — Дарлингтон. Принц сократил ее до «дарлинг», что в переводе с английского означает «дорогая». Я смотрю в глаза, вокруг которых пролегли глубокие тени, и прикипаю к ним. В этих глазах сталь и горечь, резко контрастирующие с невозмутимостью тона, а в глубине, на дне расширенных черных зрачков, столь густая, столь отчаянная тьма, что можно с легкостью в нее упасть и потеряться. Почему он так на меня смотрит? Словно видит во мне наистрашнейшее чудовище на свете. Я осознаю, что все еще сжимаю в руках книгу. Принц протянул к ней ладони, но не будет выхватывать ее Не в этот раз. Я должна вернуть ее сама. Это какая-то проверка? Если да, то не понимаю, что он хочет проверить и зачем. Сделав глубокий вдох, осторожно кладу книгу на ладонь принца. Он берет ее подмышку и учтиво кивает. Этим кивком он не благодарит меня, а отпускает. Подхватив юбки, Взлетаю по лестнице на галерею. Артисты дружно отступают, освобождая проход. Не обращая на них внимания, я подкрадываюсь к перилам и смотрю сквозь прозрачную занавеску на разыгрывающееся в зале неожиданное представление. Принц подтаскивает стул к королевскому столу и с грохотом ставит его рядом со стрельдой. Проигнорировав брошенный кузиной уничижительный взгляд, Он накладывает себе в тарелку фрукты, в сверкающем сахаре, выбирает сочный персик и, повертев его, откусывает кусок. Жуя наклоняется через Эстрильду, чтобы взглянуть на короля. Я тут слышал, отец, что сегодня ты объявишь имя наследника. Молчаливо сидящие гости замирают на своих местах. Они не знали? о цели сегодняшнего пиршества или их неведении притворно. Здесь, в рассветном дворе, никогда ничего не знаешь наверняка. Все может быть лишь частью какой-то игры. Ладерхал поднимает кубок и, помешав его содержимое, деликатно отпивает. «И в самом деле время пришло», — произносит он, — сделав еще один неспешный глоток. «Я, наконец, принял решение!» «Потрясающе!» Принц доедает персик и кидает косточку в пустую чашку эстрильды. На ее испепеляющий взгляд отвечает улыбкой. Сдвинув стул назад, закидывает ноги на стол, скрещивает их и откидывается на спинку. Балансируя на двух ножках стула, сплетает пальцы на затылке и прикрывает веки. И кто же будет наследником? Верится мне, что не моя прекрасная сестрица Эстрильда. Это было бы слишком предсказуемо. С лица моей госпожи сходят все краски. Если раньше в ее глазах читалось отвращение, то теперь они просто пылают от ненависти и гнева. Но помимо этого в них плещется страх. Настоящий страх. Наверное, до этой самой минуты ей не приходило в голову, что ладерхал может выбрать в наследнике кого-то другого. Не сына же, разумеется. Тяжело вздохнув, король резко ставит кубок на стол. На белоснежную скатерть кровавым пятном ложится упавшая капля напитка. Ладерхал в долгое мгновение пристально смотрит на сына, затем обводит взглядом собравшихся. Я долго раздумывал над выбором наследника, медленно произносит он, тщательно подбирая каждое слово. Думал о благе Аурелиса и его положении среди других дворцов Эледрии, о том. Кого лучше всего облечь властью, чтобы он повел за собой подданных в светлое будущее? И хотя веления сердца зачастую сбивают с пути, великий король всегда знает, когда должно прислушаться к голосу разума. Ладерхал встает и вытягивает руку в жести королевского благословения. Его ладонь опускается на голову, сидящего рядом и вора, священным именем великой богини Анаэрин и именами трех ее небесных братьев и трех ее небесных сестер, перед всеми вами провозглашаю своим наследником и суверенным королем Аурелиса и Вора или Тора. Принц. Как прошло пиршество, вашего высочество? Оправдались ли ваши ожидания? Лоуренс, мой верный должник и слуга, наклоняется за скинутым мной на пол искусно расшитым плащом, затем ловко подхватывает на лету пару запонок, которые я, выдернув, бросаю через плечо. Я даже не оборачиваюсь удостовериться в этом, давно уже доверяя его рефлексам. Устало приваливаюсь к изножью огромной кровати, занимающей половину моих покоев. Дыхание сбивается, и я с трудом пытаюсь протолкнуть в легкий воздух. «Оправдались, Лоуренс!» — цыжуского стиснутые зубы. «Даже с лихвой!» Слышится звон стеклянной посуды. В следующую секунду подошедшая слуга протягивает мне бокал с крепким напитком. У меня сводит желудок, но я беру его и залпом выпиваю содержимое. По позвоночнику бежит дрожь, и бокал летит через плечо так же, как и запонки. Звона разбитого стекла нет. Видно, Лоуренс и его умудрился поймать. Я увидел их... Во всей красе убогих чар и кошмарных нарядов продолжаю, снова овладев своим голосом. Сие зрелище исцелило меня от желания вернуться в Аурелис. Перед внутренним взором невольно возникает и вор с его самодовольным лицом. Он знал, чтоб его, о намерениях моего отца. Эстрильда нет. Хоть это утешает и радует. Разъяренное лицо кузины стоило всех ударов, что преподнесла мне судьба этим вечером. Но Ивор из всех возможных претендентов отец выбрал Ивора. Я закрываю глаза. Бестолку. На этот раз образ Ивора предстаёт передо мной не в зале Берорис. Где его раболепно восхваляют придворный Аурелиса. Нет, еще хуже. Он стоит в библиотеке, и так на нее смотрит самоуверенно и торжествующе, собственнически. Рука сжимается в кулак. Я приготовил для вашего высочества ванну. Голос Лоуренса прорывается сквозь болезненную пульсацию в голове. Человек привычно хлопочет. Наводит порядок в созданном мной беспорядке, Вешает плащ в гардероб, Убирает запонки в укромный уголок. Он не понимает, что в моей душе сейчас царит буря, А может, на самом деле, понимает больше, Чем мне бы того хотелось, Но тщательно это скрывает. «Прекрасно!» — нелюбезно рыкаю я. Давай смоем с меня аурелианскую грязь, пока она не въелась в кожу и не просочилась в кровь. Я отталкиваюсь от изножья постели, и пол уходит из-под ног, стиснув зубы, медленно пересекаю комнату, направляясь в ванную. Такое ощущение, будто я плыву сквозь туман. Когда я дохожу до открытой двери и вдыхаю ароматный пар, Лорен спрашивает. А юная леди, библиотекарь, она оправдала ваши ожидания? Я замираю. Внутри все неприятно сжимается. Возможно, это очередное последствие пережитого вечером напряжения и только. Хороший вопрос. Оправдала ли она мои ожидания? Развеялись ли все сомнения, тревога и злость, что я испытывал при мысли о предстоящей с ней встрече? когда я увидел ее нынешним утром. Увидел ее лицо, решительное и сосредоточенное при ловле пикси. При виде меня на нем отразилось потрясение. Потрясение и лишь мимолетная тень страха. Ей бы следовало бояться меня куда больше, учитывая то, как прошла наша последняя встреча. Она должна была дрожать от страха. Эстрильда позаботилась об этом, запечатав не только ее силу, но и воспоминания. Что ж, возможно, это и хорошо. Хорошо, что она не думала обо мне пять этих долгих ужасных лет. А я вот думал о ней. Каждую ночь, каждый час бодрствования. Меня лишили покоя ее большие карие глаза, широко распахнутые, Испуганный и в то же время полной ярости. Я непроизвольно скалюсь. Ненавижу ее. Наверное, гораздо сильнее, чем должен был. Ненавижу этот ее обращенный на меня взгляд, невинный, растерянный и настороженный. Ненавижу ее кроткий нежный голосок, за которым она прячет свои истинные чувства. Она не так уж и невинна, и не такая уж кроткая как в то верят другие. Уж в чем, в чем, а в этом-то я уверен. Но больше всего мне ненавистно то, как она смотрит на Ивора или Тора, словно он ее спаситель, ее герой. Однако он ее не спас. Да и никто не смог бы этого сделать. Только не от монстра, что я выпустил сегодня на волю. Впрочем... Она сумела, несмотря ни на что, спасти себя сама. Брошенная в самую пасть чудовища, она каким-то образом не только выжила, но и одержала победу. Она не лишена дарования, — наконец, говорю я. Возможно, из нее выйдет толк. — Очень надеюсь на это, сэр, — отзывается Лоуренс. — Ради вашего блага. Я резко оборачиваюсь, но должник уже продолжает хлопотать, убирая устроенный мной в комнате бардак. Его лицо — маска простодушия, сквозь которую не проникнуть. Поджав губы, неровным шагом вхожу в ванную комнату, стягиваю себя праздничное одеяние и погружаюсь в дымящуюся ароматную воду, налитую в обустроенную в земле ванну. Я пытаюсь расслабиться, пытаюсь снять напряжение с подрагивающих конечностей. Не выходит, не выходит выбросить из головы взгляд ее глаз.